Дверь отворилась. Кларенс прыгнул и уже собрался приступить к выполнению второй части программы, как вдруг в ужасе обнаружил, что столь грубо обошелся не с кавалером ордена Британской империи, но с женщиной. А не единый фотограф, достоин так называться, не позволит себе поднять руку на женщину, кроме как для того, чтобы слегка наклонить ей голову и чуть повернуть подбородок влево, прошу прощения вскричал он ничего ответила его посетительница вполголоса надеюсь я вас не побеспокоила нисколько сказал кларен наступила пауза такая дряная погода начал кларен чувствуя что ему как партнеру в скетче положено подать реплику да неправ ли в нынешнее лето выпало много дождей да и с каждым годом их выпадает все больше неправд ли Так плохо для тенниса. И крикета, и пола, и пикников. Терпеть не могу дождя, я тоже. Разумеется, нельзя исключить, что нас ждет прекрасный август. Вот да, вполне возможно. Лед был сломан, и девушка как будто почувствовала себя более непринужденно. «Я пришла выпустить вас», — сказала она, — «и должна извиниться за отца». Он меня любит до глупости и ни перед чем не останавливается, когда дело касается моего счастья. Он всегда мечтал о том, чтобы вы меня сфотографировали, но я не могу допустить, чтобы фотографа принудили поступить со своими принципами. Если вы последуете за мной, я выведу вас через парадную дверь». «Жутко любезно с вашей стороны», — неловко сказал Кларенс. «Он был смущен» как был бы на его месте смущен любой высокопорядочный человек. Ему от души хотелось отблагодарить эту добросердечную девушку портретом, но его природная деликатность не позволяла коснуться этой темы. Они молча спустились по лестнице. На площадке второго этажа его руки в темноте коснулась рука, и голос девушки зашептал у него над духом, Мы напротив двери папиного кабинета, — уловил он ее слова, — и должны быть тихими, как мышки. — Как кто? — переспросил Кларенс. — Мышки. — Ах да, конечно, — сказал Кларенс и тотчас наткнулся на что-то вроде пьедестала. На таких пьедесталах обычно стоят вазы, и мгновение спустя Кларенсу открылось, что и этот исключение не составлял. Раздался грохот. Будто десять сервизов одновременно распались на составные части в руках десяти горничных. Затем распахнулась какая-то дверь, площадку залил ослепительный свет, и перед ними предстал мэр Туттинг-Иста. Рука его сжимала револьвер, лицо было темным, как грозовая туча. «Ха!» — сказал мэр.